Глава 24. Западный спуск. Летала Мирослава медленнее, чем Лианг, поэтому очень скоро я не выдержал и велел ей забраться мне на спину. «А на кого мы охотиться будем?» – спросила она, обхватив мою шею. «Помнишь красных и металлических воробьев? Я испытывал легкий дискомфорт от того, что Мирослава всем телом прижималась ко мне и дышала прямо в ухо». «Да, конечно». Мы найдем стаю разумных воробьев, монстров, находящихся на следующей ступени эволюции металлических. Их пока нет в бестиарии, но я знаю, где они обитают. Ты хочешь использовать мою способность? Ой, а что это за бабочка? Красивая. Наш новый компаньон. Я приблизился к лазерной бабочке. Активировал слияние ДНК, связался с ней и приказал следовать за мной. Курлык раздался знакомый крик. В нашу сторону мчалась белая туча, вонючие голуби. «Бабочка, бабочка, убей этих голубей, пожалуйста», попросил я и отдал мысленную команду. Бабочка взмахнула крыльями и на огромной скорости рванула к туче. Из ее крыльев выстрелили десятки лазерных нитей, раздались предсмертные вопли вонючих голубей. Двое безвоздушных голубей попытались сбежать, но куда им? Алые лучи выжгли в монстрах круглые дыры. «Обалдеть!» — выдохнула Мирослава. «Вот это да! А можно и я что-нибудь попрошу? Она понимает меня?» «Конечно. Бабочки очень умные существа. Она говорить не может, но все понимает». Сдерживая улыбку, закивал я. Над наивной Мирославой ребята часто беззлобно шутят. Она очень доверчивая и в такие моменты выглядит забавно. Секунд за десять лазерная бабочка разобралась со стаи вонючих голубей и вернулась к нам. Я летел к западному спуску. Именно там, примерно на пятом километре, можно найти стаю цельнометаллических воробьев, разумных монстров, у которых даже кости и те из металла. Красные воробья обладают стальными когтями и клювами, металлические еще и перьями, а цельнометаллические полностью из стали. Невероятно опасные создания. Они довольно умны, могут атаковать на средней и ближней дистанции. Единственная слабость – магниты. «Мирослава – естественный враг этих существ!» «Бабочка, бабочка!» – крикнула Мирослава. «Потанцуй, пожалуйста!» Я мысленно чертыхнулся, замедляясь. «И какой приказ мне отдавать?» Но я выкрутился, заставил бабочку летать рядом с нами зигзагами и делать кульбиты. «Это традиционный танец бабочек!» – похвастался я своими вымышленными знаниями. «Очень красиво!» – Мирослава завороженно смотрела на насекомое. Я и не думала, что в этом мире можно подружиться с монстрами. Это так интересно. Полетели дальше, путь не близкий. Я ускорился. Надо будет потом сказать Мирославе правду, а то она еще действительно попытается подружиться с бабочкой-монстром. До спуска мы добрались быстро и снизили скорость. Вожаки боялись лазерную бабочку и не лезли к нам. Всего раз в небо поднялось несколько молниеносных ястребов, но, заметив бабочку, они сразу же улетели, Поэтому мне никто не мешал искать путь. Я очень примерно помнил дорогу, но смог найти нужные ориентиры. Мирослава слезла с меня и держалась рядом. На спуске нельзя торопиться. Первого разумного мы встретили на третьем километре. Им стала угольная мышь. И если бы не насторожившаяся бабочка, я бы не заметил небольшого монстра. Угольная мышь обладает силой распада. Тихо заговорил я, напряженно смотря вниз. В корнях черного старого дерева Виднелась мордочка мыши. Она смотрела на нас, не моргая. «Она опасна?» — Мирослава тоже напряглась. «Да. Летим дальше, будем надеяться, что пропустит нас. Угольную мышь невероятно сложно убить. Все атаки разрушаются, стоит им только ее коснуться. А способности этого монстра слабо изучены. Мало кто выживал, вступив с ним в бой. Но первый мышь редко нападала. Мы пролетели этот участок, И я вздохнул с облегчением. «Повезло». Ближе к четвертому километру, к своему удивлению, я обнаружил очаг муравьев. Холм размером с поселок кишел монстрами-муравьями. «Уходим отсюда, пока нас не заметили», — решил я. С очагом муравьев полезет сражаться только самоубийца. Но почему в прошлой жизни не было информации, что он расположен здесь? Неужели другие монстры уничтожат очаг? Мы с Мирославой потратили немало времени, чтобы сделать крюк. Бабочка все так же отпугивала монстров. Даже разумные и тени решались напасть. Они чувствовали силу бабочки. А вот если бы мы с Мирославой вдвоем полетели, пришлось бы постоянно сражаться с вожаками, не говоря уже о разумных. Монстры всегда недооценивают людей. Первая опасность почувствовала бабочка. Она резко взмахнула крыльями, поднимаясь выше. А вот мы с Мирославой опоздали, нас дернуло к земле. Слияние ДНК, ментальный вихрь, удар! Я врезался в каменистую почву, из меня дух вышибло, рядом застонала Мирослава. Вспышка! Сверху сверкнул лазерный луч бабочки, раздался страшный рев. Еще один луч и давление резко исчезло, я с трудом сел. В десяти метрах от нас дымилось тело гравитационного медведя, следующая ступень эволюции Сероглазого. Этой твари нет нужды смотреть в глаза жертвы, чтобы воздействовать гравитацией. Рядом приземлилась бабочка. Молодец, я погладил ее по крылу и встал. Вернул себе ментальный вихрь, который запустил немного не в ту сторону. Мирослава сидела, баюкая правую руку, на глазах слезы. Сломала, простонала она. У нас есть одно ядро, в принципе, этого достаточно, пробормотал я. Нет, я потерплю, сейчас стальными нитями зафиксирую. «Что это за монстр такой?» Я ей рассказал о гравитационном медведе. «Получается, бабочка нас спасла?» Мирослава с благодарностью посмотрела на монстра. «Без нее мы бы даже пирамиды коснуться не успели». «Получается, что так». Я подошел к телу разумного. Нижняя половина так и осталась внутри пещеры, скрытой травой и ветками. Поэтому я не заметил его. Он хорошо спрятался и вовремя напал. «Мирослава правильно сказала». Способность гравитационного медведя делает его невероятно опасным противником для любого человека. Эвольвер не сможет даже пошевелиться, если его придавит разумный медведь. Когтями я разрезал плоть монстра и добрался до сердца. Жидкое ядро спрятал в куб, после чего начал выдергивать клыки. Атака бабочки оставила в медведе несколько дыр. Самая большая в голове. Лазеры сделали свое дело. Пока я возился с телом монстра, ко мне подошла Мирослава. Она смогла зафиксировать руку, но старалась ею не шевелить. «Ты побледнела вся?» – заметил я, вставая. «Точно не хочешь вернуться?» «Нет, получится, что мы зря сюда летели». «Ладно, мы уже недалеко от пятого километра. Может, ты чувствуешь что-то магнитным полем?» Мирослава прислушалась к себе. Ее глаза засияли синим светом. «Ощущаю залежи руды под землей. Больше ничего». «Тогда продолжим путь», – констатировал я. На тело медведя скоро монстры сбегутся. На этот раз мы летели еще медленнее. Я старательно всматривался в пейзажи под нами, готовые отразить нападение. Западная сторона спуска была каменистой, здесь редко попадались растения. Возвышенности, ямы, овраги, пустые траншеи и мини-пустыни были везде, куда бы я ни глянул. Но в поле моего зрения попадала небольшая территория, чем ниже спуск, тем больше тумана. «Я чувствую кое-что», — вдруг подала голос Мирослава. «Давай туда». Мы свернули и вскоре оказались у здоровенного гладкого камня, поверхность которого была изъедена сотней отверстий. Пахло здесь отвратно, Мирославу даже чуть не вырвало. Пришлось запускать фильтрацию ветром, чтобы мы могли нормально дышать. «Я чувствую много существ внутри этого камня. Их там несколько сотен. Некоторые чувствуются слабенько, а некоторые прям сильно». «Металлические и цельнометаллические воробьи, пробормотал я. Мы соберем большой урожай, если убьем всех, но не сейчас. Этот камень – птичий дом. В нем живут десятки тысяч монстров-птиц». «Как в очаге?» – удивилась Мирослава. «Очагом правит лидер, а птичий дом – это просто убежище. Тут нет деревьев, местность не подходит для птиц, поэтому они придумали такое решение. Ладно, уходим, будем готовить ловушку». «А какую?» «Используем твою точку магнита, я скажу, что делать». В этом месте хватало камней самых разных форм и размеров. Но меня особенно заинтересовал один, черный с вкраплениями синего. Форму он походил на огромный циферблат наручных часов, почти идеально круглый. Но мы не стали подходить к нему близко, под камнем кто-то жил. «Бабочка, бабочка», — я посмотрел на своего верного солдата. «Исследуй ту местность, пожалуйста». «Будь осторожна», – заволновалась Мирослава. Бабочка по моей команде повернулась к Мирославе и кивнула. «Э-э», у той рот открылся от удивления. Я проверил нейтрино, меньше 20%. Лучше не тянуть и в ближайшее время покинуть изначальный мир. Я выпустил из головы последний ментальный вихрь, и тот залетел в голову к бабочке. «Пусть пока останется там». Бабочка подлетела к камню, и выстрелила лазером в небольшую яму у его основания. -ш -ш. Из ямы вылезла когтистая лапа, объятая черным пламенем. Я сразу же понял, кому она принадлежит. «Угольный крот!» Следующая ступень эволюции крота-разрушителя. Ментальный вихрь выстрелил из головы бабочки и устремился в дыру. Но крот уже атаковал. Черное пламя вырвалось из его лапы, норовя сжечь все живое. Бабочка отпрянула, из ее крыльев вылетели десятки лазеров. Свистнул ветер, Мирослава послала в бой свои ножи. Но ни лазер, ни сталь не задели крота, черное пламя расплавило все на подлете. Вылезший угольный крот мотнул головой. Абсолютно черный, размером со слоненка, он вызывал инстинктивный ужас. Я приказал бабочке отлететь подальше. Сам же полностью сосредоточился на том, чтобы подчинить крота. Ментальный вихрь в голове крота медленно разрушался. Уверен, что будь у монстра более чистая ДНК, он бы легко развеял мою ментальную атаку. Что делать? Взгляд Мирославы метался между мной и монстром. За мной процедил я через силу, отдаляясь от камня. Но мы не успели отступить далеко. Я почувствовал, как ментальный вихрь продавил разум крота. И тот выполнил приказ, который я ему вдалбливал. Воткнул когтистую лапу себе в голову. Раздался вой, шипение, ментальный вихрь исчез, но он сделал свое дело. Угольный крот повалился на землю, убитый своими же когтями. Получилось, не поверил я, и сразу же взял себя в руки. Эту тварь лучше пока не трогать. Назначай точку магнита в центре камня, и полетели к птичьему дому. Действуем быстро. Мирослава кивнула. Бледная, с дрожащими губами, она сильно испугалась. Я протянул руку и погладил ее по волосам. «Не бойся, осталось чуть-чуть, скоро мы выйдем отсюда». Да, Мирослава нежно улыбнулась. Она благодарно кивнула мне и полетела к камню. Приземлилась на него, осторожно села, чтобы не потревожить сломанную руку. У нее это не получилось. Мирослава ойкнула, на ее глазах появились слезы. Она приложила целую ладонь к камню и прикрыла веки. Из-под ее руки разлился синий свет». Вроде бы все, Мирослава встала и аккуратно дотронулась до сломанной руки. В центре камня появилась ярко-синяя точка. «Да, ты все сделала правильно, я подлетел к ней». «Сколько кварков ушло?» «Двадцать процентов». «Осталось еще пятьдесят, у меня много на полет тратится». «Должно хватить», — я нахмурился. «Совсем забыл, что у Мирославы не такой большой запас энергии, как у меня. Каждая спираль ДНК хоть и немного, но добавляет нейтрино». «Надо поскорее закончить совсем и получить третью спираль». «Полетели. Твоя цель – потянуть птиц на себя. Помнишь, как ты тогда делала?» «Да», – Мирослава бледно улыбнулась, вспоминая прошлое. «Вот и сейчас действуй так же. Нам надо притащить их как можно ближе к камню. А затем ты активируешь точку магнита и вольешь в него столько кварков, сколько сможешь. Мне самому было интересно, что в итоге у нас получится. В прошлой жизни подобные стратегии пользовались и не раз». Но в последнее время память о том времени подводит меня, и сейчас я опасаюсь подводных камней. А вдруг в этой стратегии присутствует деталь, которую никто не упоминал публично? До птичьего дома мы добрались без происшествий. Остановились в полукилометре. Если отлететь дальше, то магнитное поле Мирославы перестает ощущать цельнометаллических. Начинаю. Мирослава прикрыла глаза. Ее тело покрылось легким синим сиянием. У полиусов проявление способностей всегда очень красивое, не такое, как у других эвольверов. Вроде получается, но эти сложно поддаются. Сейчас, хм, он в стену, что ли, врезался? Я смотрел на бормочущую Мирославу и поражался ее красоте. Если так прикинуть, то она одна из самых красивых девушек, которых я видел. Но я так привык к ней, что очень редко это замечаю, только в такие моменты, как сейчас». «Они летят быстро назад к камню. Ой, запястье!» Я осторожно подхватил Мирославу на руки и рванул с ней обратно. «Их штук тридцать летит. Пять яркие, остальные не очень. Это пять разумных, да? Они ускоряются, Владислав!» Я тоже ускорился, впереди показался камень. «По моей команде!» — крикнул я, когда мы пролетели над черно-синим гигантским булыжником. Бабочка порхала рядом, ожидая приказаний. Я развернулся и увидел, как к нам мчится стая алых воробьев. Монстры выглядели великолепно, как созданные талантливым мастером металлические фигурки. Но пятеро выделялись, они были крупнее. Их тела отливали алой сталью, а яркие глаза, похожие на лепестки мака, казалось, просвечивали нас насквозь, как рентген. «Сейчас!» — крикнул я, когда птицы подлетели к камню. Синяя точка вспыхнула. Стайка воробьев резко сменила вектор полета. «Дзинь-дзинь-дзинь!» Будто дождь из монет упал в медный таз. Воробьи врезались в камень, их клювы смялись, а тела изломались. Точка магнита сработала идеально. Ни один из монстров не избежал ловушки. «Ого!» – изумилась Мирослава. «Бабочка, бабочка, убей их, хорошо? Не хочу нейтрино тратить, и так его мало». Пришлось вновь использовать слияние ДНК и отдавать приказ. Бабочка подлетела к барахтающимся монстрам. Цельнометаллические воробьи умеют не только стрелять перьями, но и управлять ими. Один такой монстр, как небольшая армия. Но сейчас пять монстров были абсолютно бессильны. Они не могли даже клюв отлепить от камня, не то что пером запустить. Глаза бабочки вдруг засияли. Два лазерных луча врезались в голову первого разумного и пробили ее насквозь. Монстр несколько раз дернулся и затих. Тогда бабочка повернулась ко второму монстру. Она умеет и из глаз стрелять. Эта бабочка очень крутая. Восхитилась Мирослава, а затем вдруг побледнела. Владислав, я чувствую импульс. Мне кажется, что сюда летят другие воробьи. Активируй татуировку и готовься отменять навык. Жди у тела крота. Я отпустил Мирославу, и она взлетела. Пока бабочка по очереди убивала разумных, я прикончил вожаков. Отменяй! Точка на камне исчезла. Я уже видел вдали алое облако, надо спешить. Приказав бабочке лететь обратно на спуск, но обойти очаг муравьев, я ударом ветра сбросил трупы воробьев с камня прямо к угольному кроту. «Птицы твои!» Мирослава сразу же начала собирать тела. Я спустился к ней и дотронулся до мертвого крота. Вытянул свободную руку и коснулся полупрозрачной пирамиды. Перед тем, как исчезнуть, я услышал птичий вопль полный ярости. Оказавшись в пирамиде, я сразу же отдернул руку. Тело крота губительно, и даже такое короткое прикосновение не прошло без последствий. Перчатку прожгло насквозь, кожа на моей ладони почернела и треснула, мышцы под ней потемнели. «Я не смогла забрать всех», — разочарованно сказала Мирослава. «Только десять птиц». Я кинул на нее быстрый взгляд и пошел к выходу. Главное, что Мирослава забрала всех разумных. На ходу я позвонил деду. Но, к моему удивлению, он оказался вне зоны доступа. Давай я Марии Денисовне позвоню, предложила Мирослава, идущая позади меня. Да, давай, рассеянно ответил я, рассматривая экран смартфона. Зашел в почту и там увидел сообщение от деда. Улетаю в азиатское содружество, урода ли крупные проблемы. Узнай, какой новый отвар сварили британские, они по контракту обязаны рассказать мне или тебе. Зайди в лабораторию, там проблемы с твоей шкатулкой. Феликс в Австралии, но до него пока не добраться. Ники Чана с твоего списка нужна помощь. Это твой шанс.